свой жилет и невнимательный лорнет. Суда гусар отпускны спешат явиться, прогремять, блеснуть, пленить и улететь. У ночи много звёзд прилесных, красавиц много на мазы, но ярче всех подруг небесных луна в воздушной синеве. но та, которую не смею тревожить лирою моей как величавая луна среди жён и дев блестит одна с какой гордостью небесной земли касается она как негай грудь её полна как томим взором чудесный но полна полна перестань ты заплатил безумству дань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 и локтем Тане в раст толкнули, и каждая шепнула ей: "Взгляни налево поскорей, налево, где? Что там такое? Ну, чтобы не было гляди. В той кучке видишь впереди, там, где ещё в мундиры двое. Вот отошёл, вот боком стал? Кто? Толстый этот генерал? Но здесь с победою поздравим.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 Те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, Читал охотно о пулея, а о цицерона не читал, В те дни в таинственных долинах, весной при кликах лебединых, Близ вод, сиявших в тишине, являться муза стала мне. Моя студенческая келья вдруг озарилась, Муза в ней открыла песни,